Глава третья, в которой я действую решительно. Этот сон я видел лишь единожды, хотя неверно выразился, еще не хватало, чтобы сны повторялись, вообще чокнешься. Эту женщину во сне я видел лишь единожды, вот так будет точнее. Самое интересное, после ситуации с Клячиным, после его смерти, которая оказалась полной фикцией, у меня, похоже, случился какой-то клин. Я же не знал, что дядя Коля способен восстать из мертвых. Просто белый ходок какой-то. Ну или тут по классике дерьмо не тонет. В любом случае, думаю, именно случившееся в подмосковном лесу оказало влияние. Психологический заскок, щелчок, при бабах назвать можно как угодно. Смысл все равно один и тот же. Будто рубильник, запускающий эти чертовы сны, опустился вниз. Либо мое подсознание решило хорошего понемножку. Суть не меняется от формулировки. Я практически совсем перестал нырять по ночам в воспоминания маленького Алеши, в конкретные воспоминания имею в виду, в те, которые связаны с архивом, с прадедом, со всей ситуацией в целом. Однако при этом бытовые моменты, жизненные, они наоборот просто из ниоткуда всплыли в башке и обосновались там уже как у себя дома. То есть, к примеру, я мог умываться и резко вспомнить, как чистил зубы, стоя в большой просторной ванной комнате берлинской квартиры. Или, сидя в столовой секретной школы, вдруг увидеть перед глазами картинку. Убогие столы, металлические миски и дети, которые с бешеной скоростью уминают что-то очень отдаленно похожее на кашу. Если выражаться образно, память деда будто окончательно срослась с моей. То есть я помнил теперь и свое настоящее, имея в виду реальное, и дедово прошлое тоже. Причем мое сознание – это две жизни каким-то удивительным образом объединило в одну историю. Однако при этом сны, которые с самых первых дней помогали, отвечая на важные вопросы, исчезли. А в бодром состоянии, целенаправленно я не мог вспомнить ни черта. Это действительно было похоже на психологический заскок. Будто моя голова решила, что все, связанное с архивом, убийством родителей и тайником Сергея Вицки, это травмирующие события, а потом благополучно вычеркнула их к чертовой матери. И вот перед отъездом в Петрозаводск вдруг снова случился сон. Он был короткий, смутный, какой-то размазанный, я даже не смог толком понять, где нахожусь. Крутил головой по сторонам, но ничего не получалось рассмотреть. Несомненно, я снова был ребенком, это факт, потому что окружающие меня люди казались выше, чем должны быть. Единственное, что могу сказать, скорее всего, мне приснился момент, когда Люша с родителями находился на каком-то мероприятии, потому как женщины и мужчины, которые кружились рядом со мной, были одеты в вечерние наряды. Это точно не в Советском Союзе. В гуле голосов, доносившихся со всех сторон, я отчетливо разобрал немецкую речь. «Ой, а что это за малыш у нас?» Две фигуры отделились от общей массы и приблизились к родителям. Судя по всему, это были женщина и мужчина. Очень вряд ли мужик напялил бы дамское платье. Я проморгался, пытаясь рассмотреть лица, но они совершенно гадским образом расплывались и шли рябью. Вопрос задала дамочка. Она, подобрав подол длинного платья, опустилась на корточки передо мной. И мы оказались с ней на одном уровне. Честно говоря, все происходящее напоминало какой-то кошмар. Не знаю почему, атмосфера явно была праздничная и позитивная, но вот эти чертово размытые лица, будто вот-вот контуры обретут четкость, и я увижу монстров. — Сергей, у меня к вам серьезный разговор. Это уже высказался мужчина. Он на меня, в отличие от своей спутницы, вообще не обратил внимания. Беседовал только с прадедом, говорил незнакомец, как и все вокруг на немецком. «Что такое, Генрих?» — голос Сергея Вицкий звучал напряженно. Он будто ожидал какого-то подвоха от мужика. «Я уже научился распознавать интонации прадеда или отца. Черт его знает, как теперь его называть, если настоящий Алеша стал полноценной частью меня. Это совсем приватный разговор. Он касается того, что происходит в Германии. Скажем так, я имею возможность сделать вам достаточно интересное предложение» уверен ваша семья но будет как нельзя кстати особенно если учитывать что сейчас происходит в советском союзе вы же знаете после убийства господина вайкова товарища перебил вдруг отец говорившего хотя на него это было совсем не похоже он никогда не выходил за рамки приличия и вежливости простите не понял мужик явно удивился как и я не ожидал резкости товарища вайкова акцент был сделан на товарище Он был полномочным представителем СССР. Вы же знаете, в Советском Союзе больше нет господ. Я поднял голову и попытался рассмотреть отца, его голос. В нем отчетливо звучал металл. Я никогда не слышал, чтобы он с кем-то так разговаривал. Вернее, Алеш, конечно же, никогда не слышал. Хорошо, извините, товарищ Войков. Интонации неизвестного мужика стали насмешливыми. В любом случае, я говорю сейчас не столько о гибели невиновных, хотя факт этот очень прискорбный. Очередная бессмысленная гибель, на ее выставили ответные меры. Волнения происходят внутри вашей партии, левые оказались под прицелом. По нашим сведениям, судьба Троцкого предрешена, а вы, вы ведь весьма даже близкие к левым. В общем, я бы хотел встретиться с вами завтра. Сейчас, конечно, и место, и время для таких разговоров неподходящее. Я превратился в одно большое ухо. Очевидно, разговор между невидимым мужиком и отцом имел важность. Мало того, об этом говорил тон беседы, так еще мать крепко жала мою ладонь. Это было чисто машинальное движение, значит, она нервничает. Однако именно в самый интересный момент мое внимание отвлекли. — Как тебя зовут? Дамочка, сидевшая передо мной на корточках, протянула руку и потрепала меня за щеку. Я про нее практически забыл, слишком интересной показалась беседа, происходившая между отцом и этим Генрихом. Такое имя вроде бы прозвучало. «Алексей», — произнес я, хотя не собирался отвечать. «Видимо, в прошлых воспоминаниях деда мое желание не значит ничего. О, какое прекрасное имя! А меня зовут Марта». «Приятно познакомиться. Я очень рад. У тебя замечательный немецкий малыш. Ты знаешь об этом?» Судя по голосу, женщина улыбалась, но образ при этом по-прежнему оставался размытым. А потом она подалась вперед, и я вдруг смог увидеть ее лицо. На одну секунду оно буквально выплыло передо мной из тумана. Резкие, чуть грубоватые черты, тонкие губы и очень выразительные глаза. Ровно в тот самый момент сон оборвался. Я проснулся тогда в бараке секретной школы, совершенно не понимая, к чему все это было. Сон, мягко говоря, ни о чем. Какие-то люди, тусовка и тетка. Зачем? Почему? Ни черта не ясно. А вот теперь на пороге дома я увидел ее, ту самую женщину. Да, конечно, дамочка достаточно сильно изменилась. Прошло больше десяти лет. Она как минимум стала старше. Но это точно была Марта из-за воспоминаний деда. Глаза — вот что подтверждало мои мысли. Естественно, не наличие глаз как таковых, а их цвет, глубокая синева очень редкой частоты. А еще ее глаза были, вызывающие молодыми, для женщины которой не дашь меньше пятидесяти. Лицо фрау Марты выглядело уставшим, изможденным, эдкой очень грустной и опечаленной шипокляк. Даже кончик острого носа как-то уныло и пани. Но только не взгляд синих глаз. Вот он, этот взгляд, был заточен, как самый острый нож, внимательный, цепкий проникающий вглубь, точь-в-точь, -точь, как во сне. Ну и, конечно, имя. Я понимаю, что фрау Март в Берлине действительно может быть очень большое количество. Однако, если сложить все детали в одну картину, во сне мне привиделось именно это особо. Какое странное, однако, стечение обстоятельств и еще мужское имя на табличке. Там указан Генрих. Во сне с Мартой тоже был Генрих. — Здравствуйте! — громко крикнул я. — Стоять столбом можно сколько угодно. Толку от этого не будет. У меня времени не сильно много. Надо очаровать дамочку, снять жилье и еще каким-то образом оказаться в ресторане. — Здравствуйте! — сухо ответила фрау Марта. — Похоже, гостям она не сильно рада. Я бы даже сказал наоборот. Такое чувство, будто ее напрягает сам факт, что ей пришлось выйти на улицу. Любопытно, но фрау не выглядела настороженной или удивленной моим появлением. Оно ее слегка раздражало, это да. Она была уставшей, измученной, грустной, тоже да. В остальном же дамочка казалась вполне спокойной. Ну, со спокойствием ей, конечно, скоро придется распрощаться, просто она еще не знает, какое счастье ей привалило. «Я бы хотел узнать насчет комнаты. Говорят, вы сдаете? Мне очень нужно снять жилье». Перешел я сразу к главной теме разговора. Фрау Марта молчала, вперившись в меня своим взглядом. Между прочим, это был первый раз, когда я понял значение слова «впериться». Такое чувство, будто ее глаза обуравили мою физиономию, упорно стараясь проникнуть куда-то вглубь моей же черепной коробки. Даже стало неуютно под этим взглядом. — Проходите, — коротко бросила немецкая шипокляка, а потом развернулась и вошла в дом, не оглядываясь. «Отлично, а калитку открыть?» — поинтересовался я у самого себя. «Очень странный конечно, особо». Во сне она выглядела более счастливой и жизнерадостной. Марта из воспоминаний деда словно искрилась позитивом. Чего уж там не понравилось Алешиным родителям, в той встрече не знаю. Сейчас же у женщины явно имеются проблемы в плане отношений с социумом. Она прям вам откровенно демонстрирует здоровый пофигизм. И все равно, что подумают люди. И никаких уточняющих вопросов сразу в дом зовет. Почти явился плохой человек, хотя, с другой стороны, злодеи вряд ли звонят культурно в звоночек. Так, ну ладно, — снова сказал я сам себе. Затем подумал буквально секунду, решил, что на сумасшедшую это фрау вроде не похожа, раз велела идти за ней. Значит, тут должно быть открыто. Я резко толкнул калитку, створка с тихим скрипом распахнулась. Буквально пара минут потребовалось мне, чтобы быстро пересечь дворик, подняться по ступеням и войти в дом. Первая мысль, которая пришла в голову, когда оказался внутри. «Вообще, конечно, жилище у меня будет весьма уютное». Это стало понятно сразу и не могло не радовать. На первом этаже располагались две комнаты. Первая комната — столовая, соединенная с небольшой кухней. Вторая — гостиная. Обстановка выглядела очень симпатично. В столовой я заметил круглый стол, несколько стульев вокруг него, буфет и высокий шкаф, за стеклянными дверьми которого виднелись различные сервизы. В гостиной самым большим достоинством оказался камин. Он занимал дальний угол комнаты. Напротив камина стояли диван несколько кресел. Слева какая-то здоровенная бандура, которую я идентифицировал как радио, по крайней мере, похоже на то. Справа на тумбочке виднелся патефон. «Меломанка, значит?» Все эти детали я мог разглядеть, потому что комнаты располагались по принципу распашонки слева и справа. А мы с хозяйкой стояли в небольшом холле, где имелась лестница, ведущая на второй этаж. «Видимо, там находится спальни, еще же и третий, предполагается, если верить собственному зрению. Еще с улицы прикинул количество этажей, их должно быть три. «Простите?» Начал был я, как культурный вежливый человек. Собрался сходу дать себе отличную рекомендацию. От улыбки, озарившей мое лицо, на щеках кожа натянулась так, что, того и гляди, физиономии треснет от счастья, которое я демонстрировал. «Все, больше не сдается», — перебил меня фрау Марта. На нее ни малейшего впечатления не произвели ни улыбка, ни шарм. Это заявление оказалось настолько неожиданным, что я буквально проглотил следующую часть заготовленной фразы, подавился ею. Поведение немки ставило в тупик. Если не сдается, на кой черт она меня впустила в дом? И почему не сдается? Она уже взяла постояльца, передумала. Но спрашивал на рынке, я упорно не сдавался. Причина моей настойчивости проста, других вариантов как бы нет. Меня привезли к этому дому, велели идти сюда, я пришел. Если чудачка Шапокляк по непонятной причине сейчас пошлет такого замечательного парня куда подальше, то это очень большая проблема. Во-первых, парню элементарно некуда идти. Во-вторых, как попасть в ресторан нужного отеля без фрау Марты, я не знаю. Количество денег, оставленное из карьеки, вряд ли позволит мне снять номер в той самой распрекрасной гостинице. В-третьих, да, пожалуй, вот это в-третьих выглядело интереснее всего. Что за дурацкое совпадение? Знал ли Мюллер, кому отправил Алексея Вицке? Ну, очень, очень не верю я в подобное истечение обстоятельств. Случайности не случайно, уж такие. Перед отъездом из секретной школы мне снится женщина, к которой по прибытию в Берлин я иду, чтобы снять комнату. Сейчас даже не Новый год, чтобы заподозрить чудеса и волшебство. А значит, господин Оберштурбанфюрер, чтобы его там разорвал на тысячу маленьких частей, Знать нечто такое, чего не знаю я. Вопрос, какого черта? Почему фашист связал фрау Марту со мной? Ведь связал же. По-другому просто быть не может. И отсюда следует логичный вывод. Связал, потому что связь есть. Хоть какая-то, но точно есть. Вы всегда ходите по рынку с вопросом, как снять комнату. Возможно, я вас удивлю, но рынок — это место, где нормальные люди покупают продукты. Снова оборвала меня фрау Марта. Даже интересно, как Алеша мог принять эту сволочную бабу за приятную особу. А судя по тем ощущениям, которые я испытал во сне, фрау Марта показалась им очень приятной, Генрих — нет. Но там больше сыграла роль поведения отца, а вот дамочку дедуля оценил как добрую и симпатичную тетю. Впрочем, в его детстве еще не было мультика про шапокляк. Вы всегда говорите людям, что сдаете комнату, когда не собираетесь ее сдавать. Я вас, наверное, удивлю, но обычные нормальные люди склонны вести себя более последовательно. Ответ вырвался у меня сам собой. Честное слово, не хотел хамить или что-то такое. Однако манера фрау Марты вести разговор слегка выбесила. «Туше!» — кивнула немка. Лицо ее по-прежнему оставалось бесстрастным, а взгляд цепки. Она будто на мое высказывание совсем не обиделась. Но, видите ли, я передумала. Сначала было желание взять постояльца. «Да, тоска замучила, знаете, одиночество. И да, я действительно говорил некоторым знакомым, если появится подходящий вариант, сдам комнату. Теперь такого желания нет. Подумала, слишком много хлопот. Молодые люди сейчас крайне невоспитаны. Много шумят, громко разговаривают, и потом. Вдруг вы начнете таскать сюда женщин? Или что еще хуже, организуете какой-нибудь молодежный кружок? А времена нынче...» Фрау Марта развела руками, но озвучивать свою мысль до конца не стала. Хотя, и это несомненно, в ее голосе проскользнули нотки осуждения и легкого раздражения. Видимо, в нынешних временах немку что-то не устраивает. Любопытно, любопытно. Спасибо, конечно, за комплимент. Вы меня сразу и успехом у женщин, и лидерскими качествами наделили. Очень приятно, что произвожу с первого взгляда впечатление Лавелласа, и любители потрепать языком. Однако вынужден отказаться от подобных предложений. Я прибыл в Берлин по очень серьезному вопросу. Меня интересует только работа, которую планирую получить. Похвально, фрау Марта снова кивнула. Причем в ее взгляде я вдруг заметил мелькнувшее удовлетворение. Если бы не кислый и уставший вид, подумал бы, что ей начала нравиться наша беседа. Однако вынуждена все же сказать «нет». Закончила немка безапелляционно. Что я смог сделать в такой ситуации? Конечно, идти в банк Интересно, вам больше не нравится мой немецкий? Вы больше не считаете его замечательным? Немка зависла, ее взгляд снова стал напряженным. Она поняла, что я намекаю на какой-то конкретный момент из нашего общего прошлого. И теперь пыталась сообразить, о чем идет речь. «Ну что вы, фрау Марта, неужели забыли? Прошло всего лишь чуть больше десяти лет. Я вот вас сразу узнал, с первого взгляда. При нашем знакомстве вам очень понравился мой немецкий. Вы его похвалили, пока ваш супруг Генрих обсуждал с моим отцом смерть господина Вайкова. Мне кажется, если бы потолок рухнул сейчас нам обоим на голову, реакция дамочки была бы менее эмоциональной. Ее глаза округлились, а рот... рот тоже округлился. Губы Фрау Марты сложились буквой О, но вместо протяжной гласной она вдруг на выдохе произнесла Алексей? Алексей Вицкий!